Письмо Раздел Гигиена мысли. Но если ты покоен, не растерян, когда теряют голову вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь. Не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и в несчастье, которым в сущности цена одна, и если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и потерпев крушение можешь снова без прежних сил возобновить свой труд если ты способен всё что стало тебе привычным выложить на стол всё проиграть и всё начать сначала не пожалев того что приобрел если можешь сердце Нервы, жилы так завести, чтобы вперёд не истис, Когда с годами изменяют силы, и только воля, — говорит, — держись. Если можешь быть в толпе с обою, При короле с народом связь хранить И, уважая мнение любое, главы перед молвою не клонить. Если будешь мерить расстояние секундами, Пускай в дальний бег земля твоё мой мальчик достояние и более того ты человек Рядиер Киплинг Дорогой друг пишу это письмо человеку прекрасному то есть тебе Просто чтобы поделиться настроением. Ничего нового, скорее всего, из этих записок ты не узнаешь. У нас всё хорошо, по-прежнему. Раскидистое дерево во дворе нашего дома шумит своими листочками сутки напролёт. Это не мешает коту Ваське бродить привычным маршрутом по его изогнутым веткам и мурлыкать независимо от времени года. Учёные считают, что кошки мяукают для людей. Это их форма исключительного общения с нами. Значит, Васька разговаривает с невидимыми живыми объектами. Говорит не всё с лешими или русалками, поселившимися в зелёной кроне, потому что я подглядываю за ней с балкона, и никого рядом с дубом не вижу. Иногда он пролегает, словно стрела с длинным хвостовым оперением, пущенная из лука. Кажется, что пушистый Васька исчезает, а через несколько мгновений появляется в совершенно удивительном месте, никак не совпадающем с траекторией выстрела. Кот поёт свою песню со смыслом. Вальяжно прохаживаясь то направо, то налево, Он меняет тембр и глубину своего кошачьего рассказа, поднимаясь от урчащих басов до тонкого льта, сказочный извидуг. Его вибрации сливаются с шумом моря, а мяуканье входит в резонанс с набегающими на морской берег волнами. Идут годы. Мы продолжаем писать друг другу письма, как в старые добрые времена. Люди не меняются внешне. За прошедшие 300-400 лет я не отметил существенных перемен, как, впрочем, и за последние 2-3 тысячелетия. Одежду шьют из новых материалов. Вместо лысидей используют машины, но под нейлоном курток и пластиком авто бьются такие же сердца, что стучали под сукном сюртуков в диаманнах фейтонах. Однако не могу не отметить замечательных внутренних перемен, происходящих с современным поколением. Человек прекрасный стал проявляться из человека разумного всё сильнее. Очень радуюсь этим переменам и хочу поделиться своей радостью с тобой, мой друг. Не страшись изменений. Они происходили во все времена. Главное, не выбрасывая из памяти образ зеленого дуба, по которому бродит огромный кот и по-прежнему вместе с морем поет песню вечности.